Второй бандюга приподнялся. Грудь и руки у шестеренки освободились, но враг сидел у него на ногах, а острие ножа приставил к животу легионера. Слыхал, чего-то, чаки сказал, мотнул он головой. Деньги на бочку и все будет тип-топ. Шестеренка выиграл сегодня у ему денег. Их бы почти хватило для того, чтобы расплатиться с карточными долгами. Однако вибронож был слишком серьезным аргументом. С таким не больно-то поспоришь. — Ну, ладно, ладно, полегче, — примирительно проговорил он. «Ну, — Дай я до кармана дотянусь. Шестеренка только успел прикоснуться к тому карману, где у него лежал туго набитый бумажник, как тот бандюга, что сидел у него на ногах, отдернул нож и схватил легионера за руку. — Тихо лежи, — посоветовал он, — а мы сейчас сами поглядим, чего там у тебя. Он запустил руку в карман и извлек бумажник. — Вот умница, хороший мальчик, — отметил он и передал бумажник своему напарнику. — Знаешь, если я тебе скажу, сколько народу мой приятель прирезал за то, — они пытались его дурачить. Ты сильно удивишься. Ласково проговорил первый бандит, Чаки. Заглянув в бумажник, он присвистнул. Гляди-ка, а ему и вправду свезло. Он продемонстрировал открытый бумажник другу. Тут оторвал взгляд от шестеренки, и тут легионер решил рискнуть. Он резко стукнул бандита по запястью. Вибронож вылетел и упал на асфальт. Закрепляя успех, шестеренка ткнул врагу кулаком в кадык. Тот заперхал, закашлялся, а шестеренка сбросил его с себя и кинулся к чаке. Тот отступил, выставил перед собой руку. Его дружок быстро очухался, подскочил к шестеренке со спины. и, согнутый в локте рукой, зажжал его шею. А в следующее мгновение легионер почувствовал укол в бок. Значит, мерзавец успел подобрать с земли свой гадкий нож. У шестеренки колени подкосились. ай ай, ай, -яй, яй это ты глупо поступил!» притворно пожурил пленник очаки. — Теперь уж нам придется сделать тебе бобо, а то ведь это будет неправильно. — Ты нас обидел, а за это полагается дать сдачи, верно? Шестеренка краем глаза уловил неподалеку какое-то движение. В следующий миг прозвучал металлический голос. — О, великий Газма! Сколь любопытно зрелище! Имею ли я удовольствие наблюдать за распространенным способом финансового обмена? — Не твое дело, — буркнул Чаки и, ссутулившись, шагнул к незваному гостю, в котором шестеренка признал Зинобианца, летного лейтенанта Квелла. — Ты бы лучше шел отсюда, покуда цел. — Ну нет, — решительно отозвался зенобианец. «Как я посмотрю, это один из моих сослуживцев!» Он подошел поближе. «Солдату не гоже бросать друга в беде!» «Еще один шаг, и я ему печенку распарю. Предупредил тот бандит, что держал шестеренку. «Держись подальше, тогда оба целы останетесь!» «Позволю себе выразить несогласие!» Учтиво заметил Квел, опасность утратить целостность угрожает не нам, а вам. Будьте так добры, предоставьте свободу этому человеку. — Размечтался, — хихикнул Тяки. — Значит так, мы сейчас будем медленно-медленно отходить, а ты стой, где стоишь, и не рыпайся, если хочешь, чтобы мы твоего дружка не порезали. «Приятеля моего лучше не сердить, а то он нервный очень. Давай, гляди, сорвется!» «Какая жалость!» — сказал квл Он остановился и прикоснулся к своему широкому поясу. В таком случае ему не повредит период временной бездеятельности. Он вытянул вперед собою руку и что-то такое сделал. «Шестеренку...» Мгновенно охватило непреодолимое желание вздремнуть. Он смутно почувствовал, что рука, сжимавшая его горло, слабла, и что, когда он падал на асфальт, рядом с ним упал его враг. В полусне шестеренка гадал, что же такое произошло. А потом рядом с ним очутился Квел. Отдыхай, друг, — сказал он. И не печалься ни о чем. Я уже вышел на связь с мамочкой, и она обещала прислать нам подмогу. Теперь все беды позади. Чтобы он такое не вытворил, он мне жизнь спас, вроде бы. Успел подумать шестеренка перед тем, как потерять сознание. Не делаю ли я ошибки, продолжая доверять ему, Бикер? Рассеянно проговорил шут, отодвинул в сторону стопку распечаток, чтением которых он занимался за завтраком, и откинулся в кресле. — Если я вас правильно понимаю, речь идет о сухе, сэр, — уточнил Бикер и поставил на блюдце кофейную чашечку. — Именно о нем, — подтвердил шут, — могу ли я по-прежнему... Доверять человеку, который способен завладеть моим счетом системой Делитиум экспресс или мне следует ликвидировать всякий доступ к моим деньгам и тем самым дать понять суси что я ему больше не доверяю ведь от степени доверия в один прекрасный день могут зависеть жизни всех и каждого в уверенной мирроте любому человеку Приходится искать равновесие между степенью доверия и степенью самозащиты, сэр. Глубокомысленно изрек Бикер. Как говорят, доверяй, но проверяй. Существует информация, которую в вашей роте обязаны знать все до единого. Это пароль дня, к примеру. Между тем, к сверхсекретной информации допущены только избранные. И никому не кажется, что этот факт является проявлением недоверия к остальным. И чем меньше будет людей, осведомленных в ряде вопросов, тем выше будет степень нашей безопасности. Мне кажется, совершенно бесспорный вопрос о том, что доступ к вашим деньгам должен быть ограничен. Шут! Отпил глоток сока и потер подбородок. Да, совет замечательный, Бикер. Но вот в чем загвоздка. Более надежной системы хранения, сбережений, чем делить ум экспресс, пока никто не изобрел. Если Суси способен взломать этот счет, если хоть какая-то система, взломать которую он не в силах, Может быть, такой системы и нет, согласился Бикер. Но если Делитиум-Экспресс ненадежен, следует изыскать какую-то альтернативу. Да, наверное, ты прав, вздохнул Шут. И очень жаль, что нам не удалось предотвратить распространение этих сведений. Но даже если бы мы задержали этого Якудзу... Где гарантия того, что он еще не успел сообщить о случившемся своим боссам? Где, наконец, гарантия того, что некоторые догадались о том, что стряслось с моим счетом исключительно с помощью сопоставления фактов? «Верно, Джин выпущен из бутылки», — кивнул Бикер. Лицо его было по обыкновению бесстрастно. Теперь же наша задача состоит в том, чтобы свести к минимуму неприятные последствия этого досадного недоразумения и попробовать, велико возможно, обратить случившееся нам на пользу. Не представляю, какую пользу мы могли бы извлечь из того, что теперь всем и каждому станет известно о том, что на мой счет... «Кто угодно может забраться с ногами!» Буркнул шут, встал из-за стола и заходил по комнате. «Пока я вижу единственного, для кого эта история кончилась со знаком плюс. Это Суси?» «А вот и мне представляется, что мы могли бы извлечь известную пользу из уникальных способностей Суси!» Задумчиво проговорил Бикер. Порой распустить слух о том, что ты способен сделать то-то и то-то, это почти то же самое, как если бы ты на самом деле это сделал. А слух о том, что один из ваших людей умеет взламывать счета системы Делитиум-Экспресс, очень быстро разлетится по криминальному миру. Это... Несомненно, сподвигнет некоторых обладателей горячих голов на то, чтобы и попытаться повторить подвиг Суси. Но вы от этих поползновений будете защищены, так как заранее примите меры предосторожности в виде утроенной защиты счета.